Глава 50. Мастер, вы только сильно не волнуйтесь. Подлил масло в огонь Шэо, от чего глаза Вальда расширились практически в ужасе. Да кто так успокаивает? перебил его Пимпла. Надо начинать с фразы: все живо, здоровы, никто не умер. А могли Лицо мужчины исказилось. Он с тревогой оглядывал незнакомые лица, ища среди них сестру. И лишь найдя, слегка успокоился, потом снова вскинулся, нашёл в сгалиадом Таири и окончательно выдохнул, хотя что-то явно в них обоих изменилось, и он пока не понимал, что именно. Эм, но ну, все мы относительно смертны, подал голос уже Фил, выглядывая из-под одеяла вместе с Ди и Таири. Мы это кто? Всё же попытался снова прояснить ситуацию хозяин дома. Вообще все, как само собой разумеющееся, выдал Кусаригама. Информативно, прикрыл глаза Вальт. Это ведь мой корабль. Юридически, да, фактически снова начал путать Фил. Тоже да, перебила его Таири. Мы тут просто мировую ржопу пережидаем. Добавил оптимизма ди. Хотя по идее, она уже закончилась, но мы решили это отблагодарить за гостеприимство. Завершила фразу уже его мать. Так. Вальт попытался вылезти из медески, обнаружил, что голый и быстро сел обратно. Потёр переносицу. Тяна, иди сюда. Таися, я не понял. Ты главное не волнуйся. Основная часть шви, кряхтя, выползла из-под одеяла и грозно посмотрела на столпившихся в дверях родственников. Так, все брысь. Нечего тут главу клана травмировать. Сейчас я ему буду ужасы рассказывать. Пусть сначала выслушает, привыкнет, усвоит, а потом уже будете дальше пугать. И в подкрепление своих слов она взяла и дованула аурой, подгоняя непрошенных гостей к выходу из рубки. Как раз в этот момент, взявший из рук сестры кружку с отваром вайт, поперхнулся первым же глотком и отчаянно закашлялся, глядя на свою декарку квадратными глазами. "Это что такое?" выдавил он, пытаясь отмахнуться от сестры и Тай. рванувших к нему, постучать по спине. «Да ржа! Отстаньте!» «Значит так, мастер!» Таире стащила с притихших на диване, чтоб не выгнали парней плед, и накинула его на плечи вальду. «Ты тут немножко проспал конец света, с чем тебя и поздравляю! Серьезно поздравляю и даже завидую!» «Да что ты его пугаешь!» — возмутилась Тьяна. заботливо кутый брата, и тот оглянулся на неё не менее ошалелыми глазами, потому что не ожидал от своей тихой, как мышка сестрёнки такого темперамента. Я сама. Вальтмы теперь богаты, уже починили 2/3 пустых трюмов, купили две новейшие мидески. А целитель из Гороса и целитель из Нордов даже поругались, кто будет их для нас обслуживать. И ещё тётка сбежала в закрытый мир, туда ей и дорога. А я прошла два полных цикла развития и теперь полноценное оружие, могу сама ходить на охоту, с кем хочу. А наследник Норд пусть катится колбаской. Командир нашёлся. Охренеть. Вот и всё, что сказал Вальт. и сделал попытку нырнуть обратно в Медеску. «Можно я еще немного посплю?» «Не-е-е», — «Не -е -е -е, хором ответили ему. «Тебе завтра на совет ехать, ты очень вовремя проснулся, глава клана Софатера Арс».